Глава 23. Спасская башня. Уставшая после прогулки и взволнованная Сениным отъездом добираюсь до номера, раздеваюсь и иду в ванную комнату. Наливаю полную ванну, кидаю туда соль, капаю ароматическое масло и погружаюсь в теплую пахучую воду. Волнение немного отпускает. В бизнесе всегда случаются срочные дела – Встреча с нужным человеком в правильное время дорогого стоит. Я все это понимаю. Но Сеня тоже был какой-то взволнованный. Обычно он спокойнее. Столько лет его знаю. Он ответственный мужик. Уверена, что успеет к Новому году. Если только не случится форс-мажор. Нет, все будет хорошо. Стою перед зеркалом и сушу волосы феном. Местная парикмахерская переполнена. Так что сама наверчу себе прическу, как умею. Можно, конечно, с платьем волосы убрать заколкой, но лучше я их оставлю распущенными. Мне так больше идет. Ладно уж, приведу себя в полный порядок. Кладу маску на лицо и иду полежать в халате и посмотреть праздничные программы по телеку. По заснеженной ночной дороге едет внедорожник. Стою на обочине в халате, и на босу ногу. Машу рукой, кричу, прыгаю, но водитель огромного авто меня не замечает. Вот он подъезжает совсем близко. Он может меня задавить. Я вскрикиваю и просыпаюсь. Второй раз за сегодня меня преследуют какие-то странные сны. И я сплю днем, чего со мной не было с детского сада. Почти девять вечера. Опять проспала несколько часов. Волшебство какое-то. Я так вымоталась, что организм сам работает. Я это уже поняла. Ну все, остается совсем чуть-чуть. И цифра года поменяется. Все уйдет без возврата. Воспоминания имеют свойство отфильтровываться памятью. Она любит оставлять самое ценное и хорошее. А всякие горести и трудности — Держит за ширмой и открывает ее только, если очень надо, по обстоятельствам. Стою перед зеркалом и крашу глаза. Стараюсь сделать макияж как можно тщательнее. Еще утром этого не хотелось. Провожу пальцем за ухом, оставляя там следы от любимого парфюма. Будем с Тамарой ждать Сеню за праздничным столом. А потом, когда он приедет, я стану там лишней и пересяду куда-нибудь в другое место. Хотя, может, они заказали один большой стол для всех? Платье на мне так здорово сидит. Встаю на каблуки новых лодочек. Достаю из шкафа короткую норковую пелеринку. Думаю, что успею добежать и не замерзнуть по чистой дорожке. Дорожка до ресторана отапливается снизу, и на ней почти никогда нет снега. Да и новый навес сделали буквально два дня назад. Беру в руки клач и выхожу. Внизу уже все собрались. Ну, наконец-то, Ева, с милости велась и явилась. Стас подбегает к лестнице, по которой я спускаюсь, и протягивает мне обе руки. Дурачится. Идем гурьбой в ресторан. Ресторан горит и сверкает. Играет живая музыка. Все, без исключения, что бы ни было на душе, В этот день немного отвлекаются от жизненных проблем и забот. Сегодня любимый праздник. Встреча новых надежд и нового счастья. Мы садимся за большой стол, как я и предполагала, чтобы удобнее было общаться и поздравлять друг друга с бокалом в руке. «Можно за тобой поухаживать?» Опять Стас. Предлагает мне какой-то салат. Он уселся справа от меня. Лучше бы Светка села рядом. Мне бы было спокойнее. Я ей показываю глазами, чтобы она пересела. Она кивает. «Хочу поменяться с тобой местами», — говорит она мужу. Мы все смеемся в голос. Стол изысканный, много рыбы, овощей, салатов, грибов. Настоящий новогодний стол с очень красивой сервировкой. Время летит, и я вижу, что Тамара посматривает на дверь и волнуется, Сеня почему-то не подходит к телефону. Мы с ней переглядываемся, и она показывает мне головой, что опять не дозвонилась. Я не знаю, почему я не могу есть и пить. Я даже переживаю, где Сеня, как и Тамара. Позвонила мальчикам, поздравила с наступающим Новым годом, маме позвонила, еще паре знакомых. На тарелке лежат две несчастные креветки с самого начала. — Нет, было три. Одно я съела. — Сенька что-то опаздывает, — говорит Стас и смотрит на часы. — Без пятнадцати двенадцать. В ресторане включают на огромном экране новогодние поздравления президента. Тамара стоит с очень серьезным и озабоченным видом, и только на последних словах поздравления я вижу, как ее лицо просветляется и озаряется улыбкой. Ну, конечно, Сеня приехал. Улыбается, с букетом роз в руке. Мило так, что я расплываюсь в улыбке от этой сцены. Те самые мгновения, которые остаются в памяти. На экране Спасская башня. Беру бокал и начинаю загадывать желания. Я всегда так делаю, каждый год. Желания только вот разные, но это понятно. Все встают. Тамара мне странно как-то подмигивает. Я поворачиваю голову, и точно под бой курантов в зал входит Илья. — Это точно он? — Да, это он. На него никто не обращает внимания. Все заняты встречей Нового года. Он идет быстро, своей легкой походкой, и смотрит на меня. — Он идет ко мне? — Такое бывает? Да, я же его вижу. Раз. Бьют кремлевские часы. Два. Три. Я уже ничего не слышу. Я вижу его глаза, ощущаю его руки и губы на своих губах. «Ты приехал!» Шепчут губы. «Ты самая красивая на свете», — отвечает и целует опять. «С Новым годом и новым счастьем, Ева!» Меня не интересует, что и кто там вокруг. Ко мне явилось новогоднее чудо собственной персоной. Это мое мгновение счастья. «Осеня с Тамарой. Настоящие друзья».